Мысли о пороховницах отвлекли Ковригина от всего сущего, и он не сразу сообразил, что на улице возмущенно ржет конь и в нетерпении бьет по земле копытом. То есть никаких скукунов или кобылиц не было, а у его забора стоял серебристый ландровер с тонированными стеклами и производил нагло невежливые машинные звуки. Как только Ковригин подошел к калитке, Дверцы автомобиля открылись, и из передней вырвалась молодица, непонятных пока кавригину лет. Из задней выпал с кардиганов Амазонкин с утренней папкой в руке. Молодица была в экстрим-прикиде, или сама экстрим. Амазонкин обычно важный, с шеей перископом, от чего то ужался, измельчал шею же свою ставшей черепашьей втянул в панцирь. «Вот Александр Андреевич!» Амазонкин, будто дворецкий, из мирных и напуганных хозяину замка доложил Кавригину. «Я стоял в раздумьях у ворот троицких, а подъехал лимузин, и я помог товарищу найти ваш участок». «Спасибо», — резко сказала молодица и взмахнула рукой в сторону амазонкина то ли и вправду благодарила его то ли давала понять брысь амазонкин еще более измельчав кавалеристом кривя ноги засеменил во свояси молодица повернулась к ковригину вы ковригин ну я молодица выглядела то ли рокером то ли байкером и, может, и парашютисткой из ступенских рекордсменок, выписывающих в небесах кренделя и поздравительные слова. Ковригин в этом не разбирался. Во всяком случае, не хакером. В черных кожаных штанах, с кошачьим подбоем, было добавлено позже, с заклепками, с наборами металлической фурнитуры, с зимними доводскими очками, сдвинутыми на высокий загорелый лоб. «Ба! Да лоб-то выбривали, как во Флоренции при Данте. Но тогда пилинг проводили с помощью деревянной или стеклянной лопатки. Вот и брови у нее выгнуты углом», — подумал ковригин «На что пристал ко мне этот данты Пожалуй, куртка гости с красными клиньями из какого-то ноу-хау или нано -материала все же более соответствовало воздушным видам спорта. «Я от Дувакина, из журнала. Привезла вам...» И она протянула Кавригину руку. «Лоренцо Шинель». «Вот чего Данто-то возник», — подумал Кавригин. «С его флорентийками. И вообще с Флоренций». «Вы новая сотрудница?» — спросил Кавригин. «Типа того». Кивнула гостья. «Вот ведь сидишь в лесу», — завздыхал Кавригин. «А о самом интересном узнаешь позже всех. Так как... как вас именовать?» лоренца Шинель». «Шинель — это фамилия моего последнего мужа. Вы, наверное, о нем слышали?» «Может, и слышал. Вроде бы очень богатый. Что-то там по лекарствам», — изобразил напряжение мысли Кавригин. Не помнил он никакого шинели Был. Был. С ним что-то случилось печальное. Был очень богатый. До развода. А теперь уверяет, что его обобрали. Молчал бы. Не лезть таракану на ржаную лепешку. Свою визитку я вам оставлю. А теперь давайте перейдем к делу. Из автомобиля был доставлен бумажный пакет с физиономией Клио. Будто эту Клио кто-то наблюдал и помог криминалистам с Петровки сотворить ее словесный портрет. Впрочем, Клио на пакете имела и фигуру, а потому и могла протянуть руку расположенному к сюжетам истории читателю. Лоренцо приволокла и картонную коробку, основательно перетянутую лентами скотча. Бумаги из пакета было велено прочитать немедленно, а с макулатуры из коробки можно и не спешить. Распечатать ее хоть бы и завтра. «Долго вы меня искали?» — из вежливости спросил от чего было вас искать?» — удивилась Лоренцо. «У меня лоцманом или штурманом сидел этот утконос. Сейчас направо, теперь налево». «Это здесь», — сказал ковригин Обычно, начиная с Симферопольского шоссе, плутают в поисках нашего поселка. «И тут никаких забот», — сказал Лоренцо. «У меня же был ваш адрес. Вот он. Чеховский район, урочище Зыкеева, Садово-Огородное товарищество, издательство «Перетруд». «Перетруд-да», — поправил ковригин «Все, что могли, давно перетерли». «Ну, «Перетруд», — Чуть ли не обиделась Лоренцо. «Какая разница?» «Урочище Зыкеева», — пробормотал ковригин «Ну и что? Вы, я вижу, будто бы взволновались от чего-то. Забыли, что ли, что проживаете урочище Зыкеева?» «Забыл», — сказал Кавригин. «В каких-то бумагах видел это название, но забыл». «И что же в нем такого особенного? Чтобы волноваться-то?» «Урочище и урочище. Оттого у вас и сырость. Небось, клюкву можете разводить и морожку. И в Зыкееве никакой странности нет. Один из моих мужей был зикеев Утонул». Позже в Москве Кавригин заглянул вдали и был отчасти разочарован. «Урочище» оказалось производным от занудливого слова «урок» и употреблялось землемерами примеживаниями то есть какой-то языкей мог быть наделен урочищем. Впрочем, тут же Кавригин посчитал, что именно их урочище с оврагом свойственны сырость, мрачность затененности, туманы, а страшный и лохматый Закей вполне может соответствовать леонихской легенде. Тогда же вблизи Ларынцы он все повторял. «Урочище Закеева» чего вы бормчете возмутилась лоренца вы бы лучше накормили девушку вчера в каком то ресторане не помню каком но с немцами в меня носовали одну спаржу и у меня сегодня ноги тонкие чем же мне вас накормить то растерялся ковригин суп из концентрата горох с копченостями сосиски сосиски рассмеялась лоренца Соя в резине за безопасный секс. Ну, не знаю. Картошку могу отварить свежую. К ней грибы жареные. Норвежскую селёк открою или банку горбуши. А напитки есть всякие: и коньяк, и ликёр, и херес массандровский, и ирландское вино. Вот это есть. Водка и пиво не были упомянуты Коврикиным ради соблюдения собственных интересов. «Рыбу не ем. Противно организму. От напитков не отказалась бы, но за рулем. А вам надо поспешить с вычиткой. Вот яблок вижу у вас, видимо-невидимо. Яблоки ваши для начала я и откушаю. А что вы на меня так смотрите?» «У вас глаза», — пробормотал Кавригин. «Малахитовые, что ли? Как у хозяйки Медной горы...» «Так это линзы. На нынешний случай. А на другие случаи у меня имеются линзы и фиолетовые, и антрацитовые, и малиновые. Делов-то?» «Нет, я про другое», — сказал ковриген смущаясь, будто бы проявляя бестактность. «Они у вас идеально круглые, как монеты, как спутник наш в ночь полнолуния. Я таких не видел». «Чепуху вы какой то городите!» лоренца видимо, рассердилась. Очки с олба спустила на малахитовые глаза. «Они что, некрасивые?» «Красивые», — «Красивые, сказал Кавригин. «Но своеобразные, будто буравит что-то. В природе, во мне». «Ладно, успокойтесь», — произнесла лоренца Голос у нее был низкий, полетный. Кали помела слух и прошла выучку, могла бы при советах Дзефирели жрицы Нормы и пропеть слова заклинаний. «Бабу голодную вложить не можете, так скорее разбирайтесь с бумагами, а я пойду к вашим яблоням. полнолуние это кстати, сегодня». Но ноги удержали ковригина на месте. Минуты две он стоял и наблюдал за новой сотрудницей журнала «Подруку с Кливу». «Самостоятельная дама. Дерзкая, — думал ковригин Такие склонны к авантюрам. Небось и впрямь с ревом гоняет по ночам на своем Харлее или Ямахе, будоража добродетельных москвичей. Банальные соображения. На кого-то из знакомых она похожа. Где-то я ее видел раньше. В голову ковригину не приходили. Нет, не видел». Нет, не похоже. Но угадывалось в ней, в облике ее, в движениях ее тела, в ее жестах, умеющей повелевать, нечто предполагаемое в бытии, нечто обязательное и неизбежное в развитии сущего, с чем Ковригину пока не доводилось встречаться, но что ему еще предстояло ощутить или даже познать. От этого рождалось беспокойство и оживали подпольное желание. А слова «бабу голодную ублажить не можете» вызывали у него теперь и досаду.